В Михаиле Лермонтове поражает какое-то сочетание твердой мужской силы, неприкрытой отваги, смелости и наивного чувства маленького ребенка, который еще верит в чудо, еще не боится ничего, ибо знает, ничего плохого не будет. В литературе Лермонтов убил своего героя Грушницкого без всякой жалости. В жизни он не стал в него стрелять, мол, пусть живет дурак. А тот завистливый пошляк его беззащитного и пристрелил. И не какой-то там варяг, чужеземец, который не мог понять нашей русской славы. Свой же русский офицер, умеющий ценить поэзию, сам пописывающий стихи и тем более люто завидующий мацартианской легкости лермонтовского гения. Вот и бросаются отчаянно на защиту поэта и его чести русские национальные таланты. Николай Бурляев создал свою патриотическую романтическую киноверсию образа поэта, Юрий Кузнецов, последний гений XX века, писал о мифическом всемирном сознании Лермонтова, проклиная его убийцу Мартынова. «Мне непонятно, почему уже столетия так грубо перечеркивают светлые лермонтовские гений, все ища в нем какие-то колючки, какие-то пакости. А он жил шутя, легко и весело, он весь отдавался и гению своему, и капризам своим». Он не боялся мира, он более глубоко переживал свои внутренние состояния, ища пути к гармонии. Зачем же с рождения навязывать ему лишние тяжести бытия? Зачем вокруг него до сих пор распускаются все эти сплетни, слухи? Зачем делать из него злодея? Если вечно не хватает всем недоброжелателям в нем какой-то российской слякоти, неужто и впрямь чувствует неизбывную кельтскую шотландскую гордость и тягу к независимости, к вольности, чего в русском человеке часто не хватает. Не случайно он и погиб-то рядом с шотландкой, поселением, основанным под Пятигорском, выходцами из Шотландии. Но опять же, с другой стороны, более русского по стихам, по выражению своей русскости в русской поэзии XIX века не найти». Он и был светлым предвестником Сергея Есенина. Еще в юношеских стихах, посвященных Новгороду и мятежному славянину Вадиму Храброму, он настойчиво противопоставляет славянству Вадима Чужести, варяжести пришлого Рурика. В Бородино он, несмотря на свое увлечение Наполеоном и любовь к французской литературе, без всякого стеснения называет пришлых французов «бусурманами». С какой детской наивностью он утверждает в стихотворении «Смерть поэта», что русский человек не смог бы поднять руку на русского гения, даже если бы тот был неправ. Не мог понять он нашей славы. Увы, русская дворянская рука его и убила. Вот что писали его дальновидные современники. На Пушкина целила по крайней мере французская рука – А русской руке было грешно целить в Лермонтова, Вяземский. Не стало Лермонтова. Сегодня, 26 июля, получено известие, что он был убит 15 июля в Пятигорске на водах. Он убит, убит не на войне, не рукой черкесца или чеченца. Увы, Лермонтов был убит на дуэли русским, булгаков. Теперь другой вопрос, как поступить с убийцей нашей славы нашей народной гордости, нашего Лермонтова, тем более, что он русский. Нет, он не русский после этого, он не достоин этого священного имени, смольянинов. Или, как высказывался Владимир Сологуб, на русское имя кровавым пятном легла смерть русского гения. Так почему до сих пор не могут понять нашей славы гениального Лермонтова все оправдатели Мартынова и собиратели сплетен из слухов антилермонтовского содержания? Зачем в оправдание Мартынова кинулся и наш всеядный Евтушенко, уже сейчас, в 2012 году написавший? Убитый пулей, не мортирами, несчастье полон своего, зачем он додразнил Мартынова, несчастным сделав и его? Впрочем, для Евтушенко несчастные все убийцы русских поэтов, и Дантес, и убийцы Рубцова, он любит жалеть всех разрушителей России. Зачем вроде бы неплохой исследователь творчества Лермонтова Мануилов сохранил курьезную историю, якобы рассказанную тарханским школьникам, якобы услышанную им от стариков о том, что настоящим отцом поэта был крепостной кучер? И бабка за деньги сосватала дочку с отставным капитаном Лермонтовым, дабы прикрыть грех дочери. Зачем Мануилов написал свою статейку Лермонтов или Лермонтов? зачем другой известный лермонтовед Захаров опубликовал позже эту статью и ныне пропагандирует ее. Впрочем, агрессивный поиск нового отца-поэта продолжался весь двадцатый век. Израильский историк Савелий Дудаков в одной нацистской наукообразной книге обнаружил портрет Лермонтова, размещенный со многими другими для характеристики еврейского типа внешности – Великий русский поэт оказался здесь в компании вместе с Барухом Спинозой, Стефаном Цвейгом, Чарли Чаплином, Альбертом Эйнштейном и другими евреями. Казалось бы, возьми, опровергни эту глупость. Нет, он пошел дальше нацистов и обнаружил, что отцом Лермонтова был якобы личный врач бабушки поэта, французский еврей Ансельм Леви. И будто бы с этой версией соглашались и пушкинист Леонид Гроссман, и лермонтовед Ирак Леандроников. Меняются эпохи, меняются и версии. И ныне в русских же журналах и газетах чеченская литераторша Марьям Вахидова пишет, что настоящим отцом Лермонтова был известный чеченский обрек Бибулат Таймиев. И потому в сражениях в Чечне все чеченцы так его берегли и не стреляли в него, знали, что он свой. А вот самому Михаилу Лермонтову это не мешало лихо сражаться с чеченцами, говорят, немало он и голов снёс своей шашкой в боевых вылазках. О его отце, Юрии Петровиче Лермонтове, я подробно расскажу в другой главе. На меня поражают эти сплетни, легко подхватываемые уважаемыми людьми. Зачем повторяются эти версии о его ничтожестве? Тихо, мирно, но внимание филологов было переключено с Лермонтова чаще всего на Тютчева, как бы занимающего ныне во многих списках вторую позицию. Я ничего не имею против еще одного великого нашего поэта, но каким образом Тютчев оказался выше Лермонтова в табеле о поэтических рангах в школьных и вузовских программах? Я уверен, что по всем творческим показателям Михаил Лермонтов намного опережает своего тоже прекрасного сотоварища. Не отсюда ли идет тенденция постепенного забывания лермонтовского гения? Не лучше ли заняться как следует текстологией, ибо немалая часть стихотворений Лермонтова была опубликована уже в 70-е и 80-е годы XIX -го столетия? А то и в XX веке в чьих-то записях и никто никогда оригиналов многих стихов не видел. Так и возникла в 1873 году версия принадлежности Лермонтову стихотворения «Прощай, немытая Россия». Удивительно, нет ни одного оригинала или упоминания современников, ни одного публичного прочтения или обсуждения в личных письмах, И вдруг в разгар нашего нигилизма и народовольчества в нигилистической печати появляется якобы лермонтовское стихотворение. В конце концов, ничего жутко страшного мог и поэт, разгорячившись, как и Пушкин, по поводу страны, в которой ему угораздило родиться, написать нечто резко отрицательное по отношению к власти. Есть же каноническое «люблю Россию я, но странную любовью». Есть вообще пророческое на столетие вперед, и написанное в те же для него творчески напряженные шестнадцать лет, Настанет год России черный год, Когда царей корона упадет, Забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерти и кровь, Когда детей, когда невинных жен не не защитит закон, Когда чума от смрадных мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел. Так могло бы написаться и «Прощай, немытая Россия». Но, во-первых, уже по уровню совершенства в 1841 году он такие стихи не писал. Во-вторых, опять работа для текстологов, все выражения, образы, сравнения совсем непривычные, никогда у Лермонтова не встречающиеся. В-третьих, как установили наши добросовестные правдоискатели, именно в 70-е годы XIX века этот сатирик Минаев употреблял подобную стилистику. Уже в 1989 году наш дотошный Владимир Бушин докопался до всей этой сомнительной истории и предложил ученым перепроверить внимательно авторство стихотворения. А в наши дни академик Скатов в своей блестящей статье к 190-летию Михаила Лермонтова подтвердил «Все это вновь и вновь заставляет возвращаться», Последний раз это сделал Эльзон к одному из самых известных приписываемых Лермонтову стихотворений. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им, преданный народ, быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Как известно, автографа этого стихотворения нет, Что ж, бывает. Но за тридцать с лишним лет не появилось и никаких свидетельств о какой-либо из устной информации. Это о лермонтовском стихотворении такой степени политического радикализма. Нет и ни одного списка, кроме того, на который ссылается Бартенев, с чьей подачей стало известно в 1873 году стихотворение, и который тоже якобы утерян. Кстати сказать, речь в стихотворении о желании укрыться за стеной Кавказа в то время, как Лермонтов ехал служить на Северный Кавказ, то есть, строго говоря, не доезжая до его стены. Наконец, главное. Это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, все более укреплявшегося в своем русофильстве, которого даже называют русаманом, и который пишет «Вот здесь-то автограф в альбоме Адоевского как раз сохранился». В России нет прошедшего, она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка. И Руслан Лазаревич сидел сиднем двадцать лет и спал крепко, но на двадцать первом году проснулся от тяжкого сна, встал и пошел. И встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей. И побил их, и сел над ними царствовать. Такова Россия. Так зачем и кому спустя десятки лет после смерти Михаила Юрьевича в нигилистической печати понадобилось печатать это якобы лермонтовское стихотворение? Оно скорее пародирует пушкинские строки «Прощай, свободная стихия». Тем же Минаевым позже была написана пародия на лермонтовскую поэму «Демон», где есть строчки. Без мчится никаких помех, не видит он в ночном эфире, на голубом его мундире сверкают звезды рангов всех. Вот и появляются опять Минаевские мундиры голубые, которых никогда не было в поэзии Лермонтова. Литература Вет Кутырева, кандидат философских наук, вполне убедительно доказал авторство Дмитрия Минаева. Литература веды, дорожащая своей репутацией, обычно оговаривают отсутствие автографа и никогда не приписывают произведения автору, не имея хотя бы прижизненных списков. Но только не в этом случае. Стихотворение стало каноническим и включено в школьные учебники как шедевр политической лирики великого поэта. Именно из-за первой строки стихотворение стало популярным, а для некоторых сейчас сверхактуальным. Более сильный литературный аргумент для опорочивания России, чем ссылка на ее национального поэтического гения, трудно придумать. Давайте спросим себя, что у нас здесь вызывает в первую очередь недоумение и что не согласуется со всеми остальными строчками. Спросим и признаемся. Первая строка «Немытая Россия». воспитанная в дворянской среде, в благородном пансионе, при Московском университете – Вращавшийся в высших аристократических кругах Лермонтов Вряд ли мог писать и говорить Т по отношению к родине которым он только что посвятил поразительной силы строки любви Вполне можно предположить Он не употреблял его и в обиходной среде Его не было в дворянском лексиконе, а к поэзии оно вообще не имеет никакого отношения Разве что к пародии, эпиграмме, перепеву Это уже другая эпоха поговорим о ней. Виднейшим представителем сатирико-социальной поэзии 60-х годов, выступавшим против дворянской культуры, противником толпы ренегатов, калекушев, временщиков и невских калеопатр был Минаев. В его сатирах и перепевах не обойден вниманием ни один дворянский поэт. Пушкин, Лермонтов, Майков, Некрасов, Островский, Плещеев, Фет, Тютчев, Тургенев, Бенедиктов. Все попали на его острый язык. Он был ярким и ярым разрушителем дворянской эстетики, как, впрочем, и писарев. Стихотворная пародия была ведущим жанром Минаева в области сатиры, издевки, насмешки, журнальная полемика и его любимый стиль. Вульгарный демократический жаргон пародии снижал высокую аристократическую литературу, Вот и получилась Минаевская пародия на Пушкинское к морю. «Прощай, свободная стихия, в последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордую красой. Сравните. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ». Постепенная, особенно теперь в наше время мистификация, которой увлеклись публикаторы пародии, превратилась в фальсификацию, работающую на противников России. Примечание Кутырева, пародируя поэта. Конец примечания. Сейчас приближается двухсотлетие летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Надеюсь, к этой торжественной дате специалисты очистят все лермонтовское пространство — от налипших за века мистификаций, сплетен и сомнительных версий, вернуть Лермонтову надлежащее ему высокое место национального русского гения. Побывав недавно в Лермонтовском музее-заповеднике Тарханы, я вновь ощутил царящую здесь доброжелательную атмосферу и светлую лермонтовскую ауру. Тамара Михайловна Мельникова, директор музея-заповедника, проработавшая в Тарханах более 40 лет, Делает все, чтобы объявить надвигающийся Лермонтовский юбилей всероссийским торжеством. В замыслах Тамары Михайловны и восстановление имения Шангереев в Апалихе, и проведение фольклорного праздника, и очистка Тархан от старых покосившихся избушек, чтобы с дороги открывался изумительный вид на Лермонтовскую усадьбу, и строительство Дома Лермонтовской культуры — где можно было бы устраивать фестивали лермонтовских пьес, проводить встречи и конференции, принимать гостей со всего мира. Она благодарна министру культуры за максимальную помощь. Но что может сделать наше нищее министерство культуры? Требуются мощные спонсорские вложения. Где наши русские меценаты? Где Рябушинские Мамонтовы, Третьяковы и Морозовы? Если уж наш президент Владимир Путин в напряженный для него момент со слезами на глазах читал строки Лермонтова, может, он и посоветует настойчиво своим олигархам вместо очередных яхт на Мальдивах и очередных футбольных клубов в далекой Англии щедро помочь в проведении Лермонтовского двухсотлетия. Места в Тарханах чудесные, река, пруды, нетронутые леса, и каждая поляна, каждый холм наполнены лермонтовским очарованием. Разве не для страны, и для вновь избранного президента сделать Тарханы местом притяжения всей европейской культуры, торжественным местом для паломничества всех россиян? Нужен Всероссийский Лермонтовский культурный центр. Тарханское детство, конечно же, преодолевало в творческой судьбе поэта ибо иронические настроения, и увлеченность немцами и французами, Не мог поэт, вобравший в себя все русские просторы, остаться отвлеченным книжным романтиком времен его первых поэм. Русскость была заложена в музыкальности его стихов, в прорисовке характеров, в осознанном постоянном разговоре напрямую с Богом. Он и себя ощущал Божьей частицей. Он очень мало жил, он успел написать очень много, Даже если брать одни вершины, мы насчитаем поэмы Демон, «Цири», песню про купца Калашникова, Тамбовскую казначейшу, Сашку, наберем томик лирических шедевров, погрузимся в трагичность пьесы «Маскарад» и, конечно же, поразимся художественной мощи первого русского психологического романа Герой нашего времени. Может быть, разбирая этапы его жизни, мы не будем выискивать обывательские сплетни, а будем доискиваться до жизненной правды рождения, становления и гибели нашего национального гения, сумевшего утвердить русский национальный канон в литературе. Конспирологи уже почти 200 лет ищут разгадки Лермонтовской тайны бытия. Пусть их. Каждое поколение дает свою разгадку, познает новые тайны, а мы обратимся к простым истинам и жизни, и поэзии, и духа, это всего лишь следование звучанию, уравнивающему и землю, и небо. Есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно, как полны их звуки, безумством желания, в них слезы разлуки, в них трепет свидания, не встретит ответа среди шума мирского, из пламя и света рожденное слово. Но в храме средь боя, и где я не буду, Услышав его, я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, И брошусь из битвы ему я навстречу. Вот в этом и заключается вся Лермонтовская разгадка.